Глава четвертая Город Ким, империя Азуриан, три года назад «Он опять пришел», — тихо сказал Сэм, подходя ближе. «Кто?» — спросила Теруми, не понимая, куда смотреть. «Да, Анхне, два дня назад приходил, прохаживался вдоль всей площадки, высматривал что-то». «Слава богам, меня тогда не было», — пробормотала Теруми. «Что ему вообще здесь надо?» «Кто его знает? О, идет в нашу сторону». Сэм толкнул девушку, вынуждая встать ровно. «Говорят, он планирует набрать себе людей в личную охрану на постоянную основу. Наверное, ходит и выбирает. Это будет особая команда, только его», – прошептали сзади. о, -о, -о, -о» восхищенно протянул Сэм. Его глаза непривычно загорелись от нетерпения. Тыроми удивленно на него посмотрела. Не ожидала от друга такой реакции. «Ты хочешь попасть к нему в охрану?» – спросила она, при этом неосознанно включаясь в общий строй и начиная двигаться, повторяя со всеми элементы боя. «Мне нужно попасть к нему в охрану!» Голос был непривычно серьезен и настораживал. Сэм заметил реакцию Труми и быстро набросил легкомыслие себе на лицо. «Поэтому нас парень не жди от меня поблажки. Если Данхне останется посмотреть и это, то я планирую у тебя выиграть!» Теруми хмыкнула, а затем язвительно бросила. «Держи карман шире, как же, выиграешь, Угу. «Ты тоже метишь в его отряд?» – неожиданно зло уточнил Сэм. «Нет, но проигрывать в спарринге не собираюсь. поэтому тебе придется найти другие способы впечатлить Данхне». Что-то еще Сэм возразить не успел, сын повелителя был уже близко. Данхне остановился не так далеко от нее и замер, заводя руки за спину. Стоял ровно и медленно скользил взглядом по присутствующим. Труми видела, как ее сослуживцы, что стояли впереди нее, периодически ошибались, явно нервничая от такого внимания. Сослуживцы ошибались, а вот Сэм, казалось, превратился в какой-то волшебный механизм, двигаясь на пределе своих возможностей. Теруми это ставило в тупик сильнее, чем присутствие Данхны. По сторонам смотреть было нельзя, но ей было все равно. Ни в чью команду она не собиралась. Хотя и убивать ведьм больше... не могла. Последнее задание было совсем на грани ее душевных возможностей. Все ранения, которые получила в прошлый раз, были из-за того, что ее рука дрогнула. А противник такое не прощает. Сэм прикрыл ее, фактически спасая от смерти. «Я просто хотела жить», — так сказала эта юная девушка, умирая. Ее глаза почему-то смотрели именно на нее, Теруми, и в них Теруми видела в тот момент отражение своего будущего. Тэ, все в порядке?» — тихо спросил Сэм, касаясь ее плеча. Она вздрогнула, понимая, что замерла посреди боевого элемента. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы прийти в себя. Сослуживцы стали мельком бросать на нее взгляды, не смея предантно повернуться открыто. Теруми смотрела на тоннери, которые сейчас были на тренировочной площадке и тонула в их количестве. Понимание, что каждый из них, ее враг, захлестнуло, обхватывая горло удушающей веревкой безысходности. Если бы они увидели ее руны на ногах, то конец был бы такой же, как и у той ведьмы. Привязанности разом бы сменились страхом и ненавистью. И осуждать Теруми не могла. Она и сама такой была. Когда-то. «Я скоро вернусь», – сдавленно проговорила она и быстрым шагом, стараясь не переходить на бег, – вышла из общего строя и направилась прочь. Ее проводили обеспокоенные глаза Сэма и Данхне. Дойдя до небольшого питьевого фонтанчика, Торуми стала зачерпывать ладонями студенную воду и поливать себе на лицо и сверху на голову. Волосы быстро намокли и противными темными нитями свисали, прилипая к колбу и щекам. Она согнулась и оперлась руками на каменную чашу фонтана. Может, Сэм прав, и попасть в охрану Данхне – это лучшая участь? Вряд ли сын повелителя будет носиться по лесу в поисках мага или ведьмы, Жизнь станет спокойнее, главное, чтобы он не захотел чего-то более. Но эту мысль она тут же отбросила как самую нелепую из всех возможных: где она и где он? Его окружают потрясающие женщины, какое ему дело до Тоннери?» и без того отвратительное настроение почему-то стало еще хуже. Она еще раз намочила руки, убрала волосы назад и помчалась обратно. Нужно успеть надрать зад Сэму, чтобы не думал, что сможет ее одолеть. С каждой минутой дух соперничества вытеснял прежнее уныние и смятение. Снова, возвращая ей задор, заканчивала тренировку Теруми с легкой иронией во взгляде, обещая Сэму непростой бой. Когда пришла пора разбиться на пары, Сэм вдруг выбрал другого, менее способного. Теруми удивленно замерла, не сразу понимая причину такого поступка. А когда наконец-то дошло, то послала ему убийственный взгляд, на который тот не отреагировал, слишком сильно сосредотачиваясь на противнике. Перед ней возник Юн. Парень широко улыбнулся. «У меня к тебе предложение» озорно подмигнув, прошептал он. «Я позволю тебе выиграть прямо на глазах у Данхна. тем более, что он как раз стоит напротив, а взамен ты пойдешь со мной на свидание». Теруми не удержалась и обернулась. Взгляд невольно коснулся взгляда Данхна и замер. Секунды сначала стремительно побежали вслед за ее ускорившимся пульсом, а потом растянулись, замедляя восприятие времени и мира. Почему-то отвести глаза не получалось, словно он приковал ее к себе. «Так что, договорились?» — вывел ее из ступора до Юн. Труми нехотя посмотрела на парня. Хорошенький, она любила такой тип внешности. Милаш. Но даже если бы и захотела пойти с ним на свидание, это ни к чему бы не привело. «Давай так», усмехнулась она. «Сможешь у меня выиграть? Пойду с тобой на свидание». Получилось громче, чем она рассчитывала. По ухмылкам сослуживцев Труми поняла, что услышали все. «Уверена?» «Абсолютно». Ее улыбка вышла коварной. Когда она и До Юн заняли положенное место, все словно притихли. Но беспокоило Теруми это первые несколько секунд. Проигрывать она не любила больше, чем что-либо другое. Всегда было три подхода, победитель определялся по итогу всех раундов. Первый раунд Теруми проиграла, но делала она это обычно специально. Кто знал ее хорошо, не обманывался им маневром, но с такими она уже и сама не прибегала к уловке. Первый проигрыш расслаблял противника, да и позволял изучить слабые места в атаке и защите. Вторые два она выиграла. Это было легче, чем она предполагала. И сразу вспомнилась и оценилось мастерство боя Сэма, с которым она довольно часто дралась. Он явно во много раз превосходил до юна, хотя тоже всегда уступал ей в ловкости и маневренности. Скрывать самодовольную улыбку Теруми не стало. Раздались короткие смешки и подколки. В полуазарт Танери даже забыли о наличии Данхны на площадке. Намоченные ранее волосы сейчас распушились и топорщились в разные стороны. Теруми еще больше взлохматила их, позволяя ветру играть с образовавшимися кудряшками. Она протянула руку, помогая Доюну подняться. Он мог и сам, но это была обычная традиция, как знак примирения и расположения даже после проигрыша или победы. Парень ухватился за ее руку и ловко вскочил, чуть качнулся и толкнул плечом в плечо в дружеском жесте. «Выйдешь за меня?» – шутливо сказал он. «Мужчины, который станет моим мужем, не существует», вместо ответа сказала Теруми и криво усмехнулась, в душе откровенно потешаясь. Знали бы все, сколько в ее словах правды. Она стала продвигаться к выходу. Ее нагнал Сэм. «Ты привлекла к себе внимание», – недовольно сказал он. «Так получилось», – отмахнулась от него Теруми, не желая портить эйфорию от победы. «За тебя много кто болел, и самый ярый болельщик был Данхне», – тихо проговорил Сэм. Глаз не сводил и эмоции не мог держать при себе. Теруми невольно запнулась. Сэм наклонился и на ухо вкрадчиво прошептал. «Ты точно не хочешь мне ничего рассказать?» Странное волнение перешло в яркую злость. Теруми толкнула друга в грудь. «С какой стати? И что за намеки?» – прошипела она. Сэм окинул ее труднопереводимым взглядом и ушел. Теруми почувствовала на себе другой пристальный взгляд и повернулась туда, где стоял Данхны. Их глаза снова встретились. Смесь восхищения и затаенной злости читалась в его взгляде, пугая, но вместе с тем волнуя. Он вдруг кивнул ей и чуть улыбнулся, но почти сразу же снова стал серьезным и неприступным. Теруми поспешила затеряться среди остальных. Впрочем, и Данхна не стал задерживаться. В сопровождении охраны он отправился в сторону дворца. Больше Данхна на тренировки к тоннере не приходил, и все довольно скоро забыли о том дне. Да и остальные слухи, связанные с набором его личную охрану, тоже. Рутина затянула в свои сети всех, делая жизнь размеренной. Теруми этой рутины сейчас была лишена, у нее был отпуск. И поскольку ей не было куда податься, она бесцельно слонялась по городу, а в дождливые дни гуляла по территории казармы. Единственным развлечением было собирание сплетен. Про Данхна. Он почему-то не выходил у нее из головы. Добыть нужные сведения не составило труда. В конце концов, она талантливая Танери. Это и есть ее работа – находить нужное. Узнала она и о месте, где порой любил бывать сын повелителя в одиночестве. Доступа туда не было ни у кого из охраны. С учетом собранной информации, ее воображение рисовало жаркие сцены с участием Данхна и кучи голых девиц. Тыруми гнала от себя подобные мысли, но те словно ядом разливались по телу и подталкивали лично убедиться, что из этого правда. В один особенно тоскливый и хмурый день Тыруми решилась. Сказав себе, что живем в жизни один раз, она направилась к предполагаемому месту единения Данхны. Охрану на подступах к загадочному уголку сына-повелителя удалось благополучно миновать. Любимым местом Данхны оказался сад с высокими ровными кустарниками. Вдалеке находилась уютная, убитая плющом и цветами беседка. Возле нее располагался небольшой ажурный фонтан, но сейчас он молчал, возможно, не желая мешать хозяину отдыхать. Труми осмотрелась. Вполне можно перебраться дальше, на противоположную сторону и заглянуть в беседку. Никто не заметит. Она сделала несколько шагов в желанном направлении, а потом резко развернулась, зажмурилась и схватила себя за волосы. Стыд и вина разлились по телу. Что она здесь делает? Она собирается подсмотреть за сыном повелителя? Да боги с ним, с титулом! Она собиралась подсмотреть за человеком, который искал уединения, причем просто так, из любопытства, а не потому, что это ей нужно было по работе. Она сделала несколько шагов на пути к выходу и только потом открыла глаза. Перед ней стоял Данхне. «Почему передумали?» – холодно спросил он, практически убивая голосом. Труми нервно сглотнула и подняла на него глаза. Он горой возвышался над ней. Корее глаза рассматривали в упор. Труми еще никогда не чувствовала себя настолько маленькой и жалкой. Соврать не посмела. «Вы хотели уединения, и было неправильно нарушать его. Мне стало стыдно и поспешило уйти». Он молчал, и Труми, не желая растягивать неизбежное, тихо добавила. «Я готова понести заслуженное наказание». Данхна сделал приглашающий жест и пришел в движение. Труми поспешила следом, не смея поднять взор от земли. «Что вы ожидали здесь увидеть?» – спросил он уже чуть более мягкими интонациями, хотя гнев все еще ощущался. А вот в собственном извращенном воображении она признаться не могла. «Ничего конкретного, просто было любопытно», Уклончиво но правдиво промолвила она, продолжая идти чуть позади него. Он остановился перед беседкой, и Труме пришлось поднять глаза и посмотреть на причину остановки. Беседка не только снаружи выглядела уютно, внутри было еще лучше. Все пространство занимало мягкое ложе и разноцветные плотные подушки разных размеров. Здесь одинаково хорошо можно было спать или заниматься любовью. Собственные мысли ужаснули, вгоняя в краску и смущая. На глаза попались книги, одна из них лежала на краю и ждала, когда ее раскроют на нужной странице, отмеченной закладкой. Уловив ее удивление, Данхна чуть иронично поинтересовался. «Вы ожидали что-то иное?» «Да», — вырвалась у нее. Она испуганно бросила на него взгляд, но морщинки у его глаз подсказали, что ответ его позабавил. «Присядем», — вроде спросил, но то, что ослушаться было нельзя, Теруми понимала и осторожно опустилась на край ложа. Руки целомудренно сложила на коленях. Он устроился с другого края. «Вы любите читать, Танери, Юхишайн? «Нет», — коротко ответила она и продолжила рассматривать свои руки. «Почему?» «Скучно», — буркнула она и тут же спохватилась. «Простите, Данг Нелим, я не это имела в виду». Он остановил ее, готовое сорваться оправдание, небрежным движением руки. «Что говорят обо мне в народе?» Резко перевел тему он, и Теруми почувствовала, как-то пропалача опускается на ее шею. Внутри все покрыло синее. Чунцок, внимательно следя за ее реакцией, решил пояснить. «Неужели вы думали, что никто мне не доложит, что вы интересовались мной и собирали сведения?» Теруми уже набрала в легкие воздуха, чтобы заговорить, чтобы хоть как-то оправдать себя, собираясь сказать, что в ее поступке не было тайного умысла, как Данхне продолжил. Но я не сержусь на вас за это. В конце концов, мне тоже было интересно, что вы за человек. Поэтому я запросил ваше личное дело у Декстера». Дар речи пропал в принципе как способность. Труми забыла про все ранги и нормы, и она ошарашенно разглядывала его лицо, часто встречаясь с Данкны взглядом. Он терпеливо пережидал ее приступ неслыханной наглости и только когда в ее глаза вернулась осмысленность, добавил. «Так что будем считать, что мы квиты?» Он протянул ей руку для рукопожатия, и Труми вложила свою, стараясь не думать о том, насколько это невероятно. Его ладонь была такой большой, что ее просто утонуло в его несильном рукопожатии. Кожа на руках Данхна была грубой, какой бывает у настоящего воина, и неожиданно горячей. Хотя, может, она замерзла от пережитого страха. Когда их руки разъединились, Труми стало тоскливо и еще более холодно. «Так что обо мне говорят?» — повторил свой вопрос он. «Вы не захотите знать». Едва слышно пробормотала она. «Давайте так. Вы честно мне рассказываете все, что узнали, а я обещаю, что вам и источникам сплетен, даже самых невероятных, ничего не будет». Выбирать не приходилось. С обещанием или без он вполне мог заставить ее говорить силой. Решив, что хуже уже, чем было, не будет, Теруми выложила все, что насобирала за эти дни. Некоторые сплетни приводили мужчину в восторг. Он совершенно искренне веселился и громко смеялся, заставляя ее собственное сердце волноваться. В эти мгновения Труми забывала, что нужно быть отстраненной и вежливой, она не могла перестать смотреть на его живой и радостный блеск глаз, на красивую улыбку, обнажающую ровные ряды белоснежных зубов. Его голос, когда он комментировал ту или иную информацию, хотелось слушать долго. Когда сказать Труми больше было нечего, она с сожалением замолчала, гадая, что будет дальше. Данхна какое-то время размышляла, потом с легким укором проговорил. Тот факт, что когда собирали сведения, вы оставили след, по которому вас и вычислили, меня разочаровывает. Нужно быть более осмотрительной. Этого больше не повторится, Данг Нелим, сразу же промолвила Теруми, невольно выравнивая спину и расправляя плечи. В будущем я учту ваши замечания. Он вдруг захохотал, и Теруми поняла, насколько это двусмысленно прозвучало. Она стала спешно оправдываться. Нет, не о вас, я не это имела в виду, я... Он засмеялся еще громче, до да слез в глазах. Труми невольно коснулась его плеча и силой сжала, собираясь привести в чувство, но вовремя спохватилась и руку убрала. «Если вы потом будете эти сплетни приносить мне, то я согласен», проговорил он, еще посмеиваясь и вытирая слезы. Очарованию момента Труми поддалась и с улыбкой кивнула. «Разочаровывает и тот факт, что вы попались». Он снова стал спокойным и серьезным. «Вы должны были продумать пути отступления». И хоть я уже предполагал, что вы захотите сюда прийти и был готов, вы должны были учесть и этот фактор. Что ответить на это она не знала. Он верно говорил, но безумно странно. Как можно корить ее за плохо спланированное преступление против него же самого? Но вы смогли обмануть бесчисленное количество охраны и проникнуть сюда, добавил он, не скрывая восхищения. Что говорит, несомненно, о вашем таланте, но вместе с тем и о недостаточной компетенции моей охраны. Где гарантия, что кто-то окажется менее удачлив, чем вы? Не хотел бы я получить кинжал в спину в любимой беседке». От его спокойного принятия и такого варианта развития событий ей стало плохо. Она впервые задумалась о том, что сын повелителя находится в опасности практически всегда. Собственные беды в виде рун на ногах показались мелкими и незначительными. Решение ее проблемы было гораздо проще. Одиночество. «Поэтому у меня к вам предложение», — сказал он, находя ее взгляд и прямо смотря. «Вы возглавите мою личную охрану и устраните найденные пробелы. Следовательно, заострите внимание на собственных промахах и продолжите совершенствоваться и в этих направлениях». «Я могу отказаться?» – спросила она, не в силах отвести взгляд. «А вы хотите отказаться?» – почему-то тихо спросил Данфне. «Не хочу», – также тихо ответила тыруми вдруг понимая, что защитить его ей хочется искренне, а не потому, что так нужно. Он снова протянул ей руку, собираясь скрепить назначение неуместным рукопожатием. Оба понимали нелепость жеста. Он Данхны, она Тоннери, ему достаточно приказать ей, но не могли отказать себе в удовольствии снова коснуться друг друга. Граница гиблого леса. Королевство Иллинуя. Настоящее время. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Она поднялась со стула и прошла через всю комнату к противоположной стене. Приложив усилия, Теруми вытащила застрявшие в древесине кинжалы и опять вернулась на прежнее место. Ровно, строго по размеру разложила на столе перед собой оружие. Затем взяла первый по порядку кинжал, сосредоточилась, прицелилась в невидимую мишень и запустила. Тук. Теперь второй. Тук. Дверь открылась лая так и не научилась стучать опять портишь стену знакомые нотки укора в голосе да говорить не хотелось мне нужна твоя помощь. я не буду ничего здесь ремонтировать этот разговор у них периодически повторялся, поэтому дослушивать смысла не было. лая присела рядом и добавила жалостливые нотки сменила тактику это же наш дом это не наш дом. Труми каждое слово сопроводила полетом кинжала в стену, потом медленно поднялась и неторопливо пошла забирать оружие. «Это дом темной ведьмы, труп которой благополучно гниет на заднем дворе в могиле, если ты вдруг забыла». Шумное дыхание. Да, с самоконтролем у ведьмочки совсем плохо. Ей бы в этом потренироваться, а не всяким там магическим штучкам. Дышать нужно под счет. Раз, два, три, четыре, пять. Место, в котором мы живем, сквозь зубы проговорила Лая. Тыруми мысленно похвалила ее. Справилась с раздражением в этот раз быстро. Браво! Лая продолжила. Нуждается в корректировке. Скоро выпадет снег, нужно подготовиться. Крыша основного дома течет. В твоем доме все еще сломаны ставни. Стол на кухне перекосился. Дверь в лабораторию нужно переделать, чтобы не закрывалась снаружи, а только изнутри. Бессмысленная трата времени. Все равно скоро уйдем. Прервала ее Тыруми. «Пока не вернется Фенрис, мы никуда не уйдем!» Вспылила лая и вскочила на ноги. «Да и черт с тобой! Сама справлюсь!» Хлопнула входная дверь. Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Тук! Tuk, tuk, tuk, tuk.